Александр Михайловский. Александр Харников. Медаль за город Вашингтон. Читает Юрий Гуржий. Авторы благодарят за помощь и поддержку Макса Д. Он же Роуд-Ворьер. Пролог. 2 июня 21 мая 1878 года. Куба. Военная морская база Юго-Руссии Гуантанама. Генерал Нейтан Бэдфорд Форест, новый командующий армией Конфедеративных Штатов Америки. На трибуну перед временным зданием правительства КША поднялся президент Дэвис, облаченный в элегантную серую форму генерала Конфедерации. И это правильно. Ведь согласно нашей Конституции, именно он является главнокомандующим вооруженными силами Конфедерации. И военное образование у него имеется. Более того, он был лучшим выпускником военной академии в Вестпойнте. Наш президент весьма достойно показал себя в Мексиканской войне, где командовал полком. К сожалению, во время войны северной агрессии он то и дело вмешивался в военные планы и оказался не на высоте, из-за чего, впрочем, не только из-за этого армия конфедерации потерпела серию болезненных поражений. Война северной агрессии. Так в А именовали гражданскую войну. Но при этом я должен упомянуть, что в разговоре со мной и адмиралом Арфаэлем Сэмсом, командующим флотом А, президент Дэвис сам признал свои тогдашние ошибки и пообещал дать нам полную свободу действий в военное время. Более того, у нас не должно быть проблем с вышестоящим командованием. Адмирал Сэмс не только командующий флотом, но одновременно еще и военно-морской секретарь, военно-морской министр. Я отказался от должности армейского секретаря, министра сухопутных сил. Но занявшим этот пост Мэтью Калбрейтом Батлером, у нас с Сэмсом проблем в будущем не предвидится. Кстати, хоть систему обучения и формирования наших отрядов внедрил майор, а теперь уже подполковник Сергей Рагуленко... Но именно Батлер в наше отсутствие вполне успешно руководил обучением новых добровольцев, а также формированием и слаживанием боевых частей. «Дамы и господа», — произнес президент Дэвис, — «позвольте мне поздравить наш добровольческий корпус и наш вновь созданный флот с блестящей победой в войне за свободу Ирландии. Мы плечом к плечу сражались вместе с нашими храбрыми союзниками, югоросами, ирландской королевской армии и шотландской бригадой имени Роберта Брюса. Король Ирландии Виктор I лично поблагодарил нас за неоценимую помощь в борьбе с британцами. Он наградил генерала Фореста и адмирала Сэмса орденом Лиры, высшей боевой награды Ирландского королевства. Офицеры, солдаты и матросы нашей армии и нашего флота тоже не остались без боевых наград и вдобавок ко всему приобрели неоценимый боевой опыт обращения с новым грозным оружием, а также освоили тактические приемы скоротечной войны. Да, мы помогли нашим ирландским друзьям отвоевать свободу, которая столетиями назад была отобрана кровожадными завоевателями, прибывшими с другой стороны Ирландского моря, и которая казалась им бесконечно далекой. И теперь уже перед нами стоит задача, которая является смыслом всей нашей жизни. Сейчас территория конфедерации — это наш временный дом правительства. И он показал рукой на здание, над которым развивалось наше незапятнанное знамя. The прозвище «Флага конфедерации». Но миллионы южан от Флориды до Делавера и от Мэриленда до Кентукки и Миссури ждут от нас избавления от жестокой тирании Янки и Саквояжников и жадных вашингтонских политиканов. Я обратил внимание на то, что президент Дэвис включил в список ждущих освобождений те штаты Делавер, Мэриленд, Кентукки и Миссури, которые 17 лет назад так и не решились порвать с севером хотя большинство населения там было на стороне Конфедерации. Ну что ж, по воле Господа пусть все так и произойдет. Президент перевел дух, откашлялся и продолжил свою речь. «Наши друзья из Юго-России, Ирландии и Шотландии будут сражаться с нами плечом к плечу, но именно наши войска должны будут первыми пролить свою кровь в бою за свободу Юга». И задача при этом окажется намного более тяжелой, чем та, что осуществлена в Ирландии. Армия Севера хорошо вооружена и многочисленна. И самое главное, между Севером и Югом, в отличие от Великобритании и Ирландии, нет моря. Так что никакой флот не сможет предотвратить переброску войск и припасов с Севера на Юг. Война с армией федералистов будет жестокой и кровавой, и ставкой в ней станет не только наша свобода, но и жизнь всех нас и наших близких. Вы все уже хорошо знаете, на какие мерзости и жестокости способны Янки. Но мы все равно выступим с ними на бой и разгромим их, ведь наше дело правое, и с нами Господь. Аминь. Поскольку с этого дня наш добровольческий корпус переименовывается в армию конфедеративных штатов Америки, то командующим этой армией я назначаю генерала Нейтана Бетфорда Фореста, героя войны северной агрессии и войны за независимость Ирландии. Президент Дэвис широким жестом пригласил меня подняться на трибуну. Я отдал ему честь и отчеканил. «Мистер президент, разрешите привести новые части армии конфедерации к присяге». «Разрешаю, генерал Форест!» — кивнул президент Дэвис, в свою очередь отдав мне честь и скомандовал. «Приступайте!» Я повернулся к построенным на плацу людям в пятнистой военной форме, подаренной нам югоросами. Подполковник Уильям Илон Таннер козырнул мне и произнес. «Генерал Форест, учебный пехотный полк армии Конфедерации построен. Позвольте привести его к присяге!» «Благодарю вас, подполковник», — ответил я. «Учебно-пехотный полк армии Конфедерации. Равнение на знамя. Повторяйте за мной!» После того, как они произнесли вслед за мной текст присяги, я сказал. «Отныне вы, второй пехотный полк армии Конфедерации. Подполковник Таннер, позвольте поздравить вас полковником». А про себя подумал, что Таннер после войны стал весьма успешным бизнесменом, несмотря на то, что все его имущество было утеряно, и ему пришлось все начинать с нуля. Но как только он узнал о начале формирования добровольческого корпуса, он тут же поспешил в Гуантанамо. Кто-то донес на него, его задержали в порту Балтимора. Выпустили же Таннера только после того, как кто-то из северян получил нехилую взятку за его освобождение. Так что прибыл он в Гуантаново лишь тогда, когда мы уже были на Корву. И вместо участия в ирландских событиях Таннеру пришлось заняться обучением под руководством югоросов новых добровольцев. Я его помнил как весьма талантливого и храброго офицера, который сумел за короткое время дослужиться от лейтенанта до подполковника. Затем я принял присягу у учебного кавалерийского полка, которым командовал... Полковник Томас Хайнс. Он, как и я, не был кадровым офицером, но показал себя весьма достойным во время той войны. Его рейды по тылам Северян в Индиане и Огайо стали блестящими страницами в истории войны за нашу свободу. Кстати, его полк, ныне Второй Кавалерийский полк Конфедерации, обучали разным военным хитростям, в том числе и русские казаки с реки Дон. «Недалее, как вчера, один из эскадронов Хайнса продемонстрировал мне приемы сабельной рубки. Нечто практически немыслимое во время той войны между штатами. Ведь наши кавалеристы предпочитали револьвер холодному оружию. Бедные янки, они придут к нам, думая, что мы по-прежнему остались все теми же, как много лет назад. Но они встретятся с армией, вооруженной современным оружием». И обучены русскими инструкторами, пожалуй, самыми опытными солдатами нашего мира. Я подумал, что и у солдат обоих вторых полков тоже нет военного опыта, если, конечно, не считать немногочисленных ветеранов. Но это дело наживное, ведь обучили их очень хорошо. Скоро под наши знамена придут десятки и сотни тысяч добровольцев. Пока же еще не началась вся эта заварушка, и обстановка более или менее спокойна, обязательно надо будет обсудить с генералом Батлером, как именно и чему мы их будем обучать и чем вооружать. Неопытный и плохо вооруженный солдат — это не помощь нашему делу, а лишь обуза для командиров и для своих товарищей. Прежде чем бросать добровольцев в бой, надо их хотя бы немного поднатаскать и обкатать на легких заданиях. Следует продумать такую систему занятий, чтобы зеленый новичок за полгода или 9 месяцев превратился бы в опытного ветерана. Но самое главное заключается в том, что нам осталось недолго ждать того момента, когда мечта о свободе для нашего благословенного юга, столь жестоко растоптанная северянами 13 лет назад, станет реальностью. Действительно, как сказал президент Дэвис, Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.